Пришло время решить судьбу Рыжей Уны. Милосердие. Я на мгновение задумалась. Сохранить жизнь ведьме. Когда-то маленькая Фейн подумала, что на ее совести не должно быть черных пятен и не дала умереть демону. За это расплатились все ее близкие. Кто больше, кто меньше. Но милосердие судьба никому не выказала. Оставив Уну в живых, я еще раз сохраню свою совесть чистой, «Но скольким людям принесет горе ведьма? Ее не удержат таковые цепи, каменные стены, решетки. Нельзя сковать пламя и бурю. Не слишком ли дорогой выйдет плата за то, чтобы один единственный человек не рук рукой совести? Хорвик говорил, что счастья для нас уже не существует. Так разве стоит мне бояться утраты спокойствия души? Как поступила бы на моем месте сама Уна? О, я прекрасно знала, как обходится с врагами рыжая ведьма». Она не убила меня сразу, о нет, ей хотелось, чтобы мучения были долгими, чтобы смерть ко мне пришла лишь после того, как я увижу полное торжество своего врага, чтобы я слушала раз за разом, как жалка моя участь и как величественна ее. Что ж, именно эта слабость ее изгубила. Я не собиралась повторять ее ошибку и дарить ей хотя бы одну лишнюю минуту жизни. «Микки, теперь ты можешь ее убить» сказала я, и отвернулась, не удостоив рыжую ведьму более ни единым словом. Теперь, когда я сделала все, что от меня требовалось, пришло время для самого страшного. Мне предстояло взглянуть на мертвого хорвика. Я не слышала его последнего вздоха, не увидела гаснущего взгляда, и даже не успела попрощаться. О, зачем? Зачем я вернула себе голос, если не смогла сказать хорвику ни слова? А я стояла перед его телом на коленях, отвернувшись ото всех, пока крики уны не стихли. Хорвик был совершенно и бесповоротно мертв. Магия убила его, посчитав, что поступает по справедливости. Он нарушил чародейское перемирие и открыл крышку шкатулки, защищенной самыми страшными проклятиями рыжей ведьмы. Никто бы не спасся от столь злого колдовства. Обо всем этом он знал наперед. И я подумала, что наше путешествие в Тамельн было долгим прощанием. Только я не могла понять этого, а Хорвик не мог объяснить, иначе мне не удалось бы призвать Мики с должным отчаянием и болью. Будь у нас сейчас те самые десять ударов сердца, я бы сказала ему «Я убила для тебя злую ведьму», а он бы наверняка ответил «Я спас для тебя прекрасного принца». Ведь в начале нашего пути таковы были наши цели и мечты. Но теперь, когда путешествие подошло к концу, и мы вернулись туда, откуда когда-то начали свой поиск, исполнение прежних заветных желаний не принесло нам обоим ни капли счастья. «Я... я не понимаю», — раздался за моей спиной голос принца Лода. «Все так странно, как во сне». Его речь неуловимо менялась от слова к слову, становясь живее и громче. И догорающие свечи вспыхнули многократно ярче, как будто кто-то распахнул ставни, и свежий воздух хлынул отовсюду в замок. дядюшка Абсалом, успевший забиться куда-то под стол, бормотал оттуда. «Ваша светлость! Прошу заметить, я здесь совершенно ни при чем!» Вдалеке послышались всполошенные тревожные вскрики, как это бывает у людей, разбуженных среди ночи неожиданным происшествием. Вот только замок Тамельна пробуждался не от обычного сна. Ваше сиятельство, светлейший герцог, госпожа Виден, что же это? громко восклицал кто-то из слуг, показавшись в дверях, а за ним толпилась прочая челядь, разом пришедшая в себя после долгого морока. Чары пали, подумала я, поднимаясь. Она точно мертва. Хватит, Мики, приказала я вслух. Оставь ее! Ты славно потрудился. «Но теперь с тебя достаточно». Он, услышав меня, замер. Я видела только спину и спутанные волосы, а затем неохотно отпустил добычу и повернулся ко мне, испачканной кровью и счастливо улыбающейся. Мне пришлось, Микки. Я смотрела на дело рук своих без страха, спокойно, но знала, что никогда не прощу себе произошедшего с бедным мальчиком. «Это было меньше из зол для всех нас, но больше для тебя самого». Я обошлась с тобой ничуть не милосерднее, чем Муна. Обещаю, что никогда больше ты не убьешь по моему приказу». Быть может, он понимал только одно слово из десяти, но нехотя оставил тело и подошел ко мне, хмурясь и облизывая губы. Я повернулась к Лода, в руку которого вцепилась Вейдена. Они с ужасом и отвращением смотрели на моего оборотня, а, может быть, на меня саму. «Ваша светлость!» Я склонила голову одновременно с тем, указывая Мике занять место за моей спиной, ничуть не удивляясь, как просто и естественно это у меня выходит. «Чародейка, обманувшая вас, мертва?» «Пока что мертва. Но она умеет выбираться из могилы. Только огонь может уничтожить ведьму. Отдайте приказ сжечь ее тело как можно быстрее». Предупреждение об опасности отрезвляет лучше иных объяснений — Алода, Лода, как никто другой, боялся рыжий уны, и чем яснее становились его мысли, тем сильнее страх. На меня он смотрел с отчужденной тревогой, то ли забыв, то ли не пытаясь узнать, но совет мой нашел у него немедленный отклик. «Сюда!» — крикнул он оробевшим слугам. «Вы слышали? Немедленно сжечь эту...» «Ведьму!» — закончила я за него. «Там лежит мертвая ведьма, ваша светлость», Отныне всегда называйте все своими именами и не скрывайте от людей правду. Вы уже знаете, куда заводят недомолвки о колдовстве. Ваши подданные также должны узнать, что их губило все это время, иначе опасность вновь и вновь будет застигать врасплох тех, кто считает, будто колдовство всего лишь страшная сказка». Лода, несмотря на нынешнюю мою неприязнь, не был глуп и много успел понять. Я прочитала в его взгляде ответ, «Не тебе давать советы, как остерегаться колдовства». Однако вслух повторил только приказ о сожжении ведьминского тела. Затем он замер, разглядывая мертвого Хорвика, лежавшего рядом со столом. Брось это существо в тот же костер, сказал он, не теряя времени на лишние раздумья. Невольно мне подумалось, что из него выйдет не такой уж плохой король, но в ответ на его слова я резко качнула головой. «Нет, его похоронят в другой день» и ни в одном костре с уной. Я этого не позволю, ваша светлость». «Он ее сообщник», — Лода смотрел все тяжелее и мрачнее, на глазах превращаясь в человека, которого никто из нас не знал, включая его самого. «Он спас вас ценой собственной жизни, а если вы не верите в его добрую волю, то, должно быть, помните, что я освободила вас от чар-ведьмы, и за это имею право требовать, если не награды, то милости». Принцу не понравился мой ответ, но ведь Дэна не смело коснулась его плеча, и он нехотя согласился. «Если твоя награда — мертвое тело, то так тому и быть. Я знаю, что такое благодарность. Можешь говорить прямо. Кому еще я должен проявить милость сегодня?» «К нему», — указала я на Мики, прячущегося за моей спиной. «Он не виноват в своем превращении, и чудовищем стал не по своей воле», а расплачиваясь за мои ошибки. Согласно старым законам, Микки принадлежит мне, и я сделаю все, чтобы вернуть ему человеческий разум». «Кто еще тебе нужен?» Лода обращался ко мне холодно и высокомерно, показывая, что долги отдает отнюдь не из благодарности. «Пожалуй, я попрошу освободить с вашей службы моего дядюшку», отвечала я, не показывая, будто меня страшит гнев или недовольство принца. «Вам более не нужен лекарь», Да и дядя Апсалому вряд ли пришлись по душе здешние порядки. «Я ей не дядя», — на всякий случай вставил дядюшка, незаметно выбравшийся из-под стола. «Здесь какая-то ошибка. Я знать не знаю эту девицу, ваша светлость, но по странному совпадению я с ней согласен, хотя не собираюсь с ней даже словом перемолвиться. Доброта ваша безгранична, а я человек настолько маленький, что обойдусь крохотной ее крупицей. Он может убираться на все четыре стороны». Лода вновь перевел взгляд на тело Хорвика, который, очевидно, беспокоил его куда больше, чем десяток живых лекарей-мошенников. «Я прикажу отнести этого мертвеца в подземелье. Следующим утром его сожгут. А до той поры ни одна живая душа не приблизится к останкам», он перевел взгляд на меня. «Если желаешь с ним попрощаться, то делай это здесь и сейчас». Надо признаться, освободившись от чар ведьмы, Принц проявлял чудеса здравомыслия, но меня оно порядком раздражало. Я, отвернувшись от него, вновь опустилась на колени и дотронулась до руки, затянутой в черную перчатку, как и всегда. Хорвик говорил, что в миг его смерти зеркало, принадлежавшее правителю темнейшего двора, помутнеет, и синой мир услышит траурный перезвон колоколов». Зажмурившись, я, казалось, слышал эту печальную музыку, рассказывавшую темным созданием, что время мести закончилось. Принц-полукровка мертв, и человеческая колдунья, навлекшая позор на темный двор, сполна расплатилась за свое предательство. Заложник, ставший камнем преткновения для стольких честолюбивых и мстительных замыслов, сознательно уничтожил себя, поняв, что пока он жив, всегда найдется повод для продолжения войны. Лишь в одном ты ошибся, — сказала я тихо. Я так и не сумела возненавидеть тебя. Кто-то опустился рядом со мной, обдав запахом крови. Микки стоял на коленях, протягивая мне черную шкатулку ведьмы. И я, еще недавно считавшая, что меня нельзя испугать, вздрогнула. Нет, я не желала наследовать сокровища рыжиуны, Пусть вся память о ней сгорит в погребальном костре, иначе... «Иначе не окажется ли так, что я, убив Уну, превращусь в ее подобие?» «Не зря Лода и Вейдена смотрят на меня с отвращением, не зря желают, чтобы я побыстрее убиралась из замка, прихватив с собой скалеченного колдовством мальчика-оборотня, и не отдавая себе полного отчета в своих действиях, я оттолкнула ненавистную шкатулку, выбив ее из рук Мики. Черный ящичек упал между нами, крышка от удара открылась», и яркие камни росыпью усеяли грязный пол. Многие из них тут же принялись таять, как тот янтарь, удерживавший недавно мой голос. Другие раскрошились, третьи исходили зловонным дымом, быстро испаряясь без следа. Оставалось надеяться, что ведьма хранила в них что-то полезное, а не сплошь болезни до да проклятия. Но я во все глаза смотрела не на рассыпавшиеся сокровища ведьмы, а на саму шкатулку. Теперь, когда она опустела, стало видно, что камни занимали даже не ее половину, у нее имелось двойное дно. Именно это она всегда скрывала от нас с Хорвиком, когда прятала от наших взглядов, нутро шкатулки. Я должна была знать, что лежит там, в самой глубине. И, схватив черную коробку, как держала ее прежде сама Уна, никто не должен видеть, только я одна — Я подцепила неловкими пальцами тонко сработанный замочек щелку торопясь разгадать последнюю тайну уны до того, как принц Лода что-то заподозрит. О, я уже знала, что эта разгадка стоила любого риска. Там, на дне, среди мягкого алого бархата, окованная тончайшими золотыми обручами, хранилась величайшая драгоценность рыжей ведьмы. Черное сердце полудемона реки. Лживая тварь! Я бросила быстрый взгляд в сторону мертвой ведьмы, которой никак не решались подступиться испуганные слуги. Ее роскошное платье было залито почерневшей кровью, белая тонкая шея изодрана когтями и зубами дикого зверя, лицо скрыто спутанными грязными волосами, совсем недавно блестевшими, как шелк. Но в ту минуту мне казалось, что этого мало. Мало! Она присвоила сердце реки и заставила нас поверить, что спасения нет. Лицо Хорвика, искаженное предсмертной судорогой, при всем том не казалось испуганным или отчаянным. Нет, пожалуй, обмануть ей удалось только меня, он догадывался, подумала я, или даже знал наверняка. Но решил, что его смерть принесет мир и спокойствие что нашим королевствам, что темнейшему двору, и смирился со своей участью, не желая быть вечным поводом для раздора. Если бы милостивые боги и меня одарили смирением в той же мере. Но вместо того я, не теряя больше ни мгновения, спрятала сердце демона в складках своего грязного дорожного платья. Ведьма берегла его, как ни одну другую свою тайну, и, стало быть, оно все еще на что-то годилось. Прочие ее драгоценности превратились в прах и дым после смерти хозяйки, а сердце хранило неизменную форму. Следовательно, В нем была заключена своя собственная магия, самодостаточная и особая. Лута тем временем отдавал распоряжение челяди, указывая на стол. Теперь, когда колдовское наваждение исчезло, любой мог увидеть дохлое воронье на блюдах и крысиные хвосты. «Сжечь вместе с ней! Сейчас же!» Громко повторял он, но временами оглядывался на жену, словно ожидая ее поддержки. «И то верно. За всю свою жизнь». Асталанский принц принял только одно важное решение в ясном уме, да и к тому, если разобраться, его подтолкнуло обманом Уна. Ничего хорошего у него не вышло. Похоже, принц родился под несчастливой звездой и не обладал достаточной волей, чтобы выйти из-под ее влияния и самому выбрать свою судьбу. «Дядюшка Абсалом Уразумевший одновременно и то, что в подземелье его не вернут, и то, что племянница его попала в очевидную немилость к герцогской чете, держался поодаль, хотя изредка шмыгал носом, косясь в мою сторону. Улучив минутку, он приблизился, позвякивая кандалами, и тихонько произнес. «Не имею вас чести знать, юная госпожа. Однако вижу, что вы избрали весьма кривую дорожку, где с человеком может случиться любая неприятность». На ней вы наверняка повстречаетесь с моей племянницей, совершенно безголовой рыжей девицей, давно уж сгинувшей без вести. Вы ее сразу узнаете, полагаю, по дурному характеру и чернейшей неблагодарности, из-за которой многим ее родственникам пришлось претерпевать ужаснейшие лишения. Так вот, передайте». Если она образумется и поймет, что с нее хватит приключений и прочих бедствий, милости просим в Прадейн, где одна наша родственница держит прачешную, весьма почтенное занятие, не читав всякому там колдовству. И он, со всей возможной для человека в его положении важностью, удалился вслед за слугой, которому был дан приказ освободить бывшего придворного лекаря и от цепей, и от должности. Оставалось только порадоваться за него. Едва ли не единственного человека во всем замке, который ясно видел свое будущее и не ожидал от него бед, превосходящих уже пережитые. На рассвете тело Уны сожгли при большом стечении народа. К утру весь Тамельн чудесным образом знал, что на площади перед герцогским замком произойдет нечто удивительное. Погребальный костер ведьмы взметнулся едва ли не до неба, Я видела дымы, языки пламени из окна, не пожелав проводить колдунью в последний путь и оттого оставшись едва ли не единственным живым человеком во дворце. Был еще и Мики, но отнести его к людской породе язык не поворачивался. Напившись ведьминской крови, он сладко спал, забившись в самый темный угол, который только нашел. Огонь, превративший в пепел проклятые останки, выжег из следы злой магии. Из замка уходила гнетущая духота — Камни перестали нашептывать страшные истории, и в галереях больше не звучали отзвуки странной песни, которую так любила Уна. Оттого я совсем не удивилась, когда услышала за своей спиной шорох и, оглянувшись, увидела бесстрашную черную крысу, которая с интересом разглядывала меня. Затем она важно встала на задней лапке и уронила на пол медную монетку, до того не весть где припрятанную. «Да вы, сударыня, никак передаете мне приглашение», — сказала я, вежливо кланяясь. Крыса, ничуть не смущенная моими словами, важно пошевелила усами и скрылась в щели. Я подобрала монетку, она оказалась дырявой, а в дырочку был продет шнурок, сплетенный из рыжих волос. Господин Казира вернулся в свои владения и не позабыл обо мне. Следовало отплатить ему равноценной любезностью, и вскоре мне представилась возможность. Лода, вернувшийся от костра, был мрачен и подавлен, а по его растерянному взгляду я поняла, что он вновь нуждается в добрых советах. Нелегко, должно быть, очнуться после многолетних дурманящих чар и обнаружить себя правителем разоренных земель, от которого ждут мудрых и важных решений, да еще и немедленно. «Жители Тамельна, бедные и озлобленные», — сказал он, не глядя на меня, как будто разговаривал с невольным виновником этих бедствий. «Пока что они радуются смерти колдуньи, но это опьянение быстро пройдет. Ведьма безжалостно грабила город и замок. Кладовые и амбары пусты. Сказное дело обстоит и того хуже. Мне нечем помочь людям, и они вскоре возненавидят само мое имя». «Уна была жадна до золота, как и все чародеи», — ответила я, поразмыслив. «Но она не успела бы растратить все, что украла и отобрала. Слуг у нее осталось не так много». Да и платили им, по большей части, кровью. Последнее время она жила неотлучно в Тамельне, и, следовательно, ее богатство все еще здесь. Нам нужно осмотреть ее покои». Лицо Лода заметно побледнело. Никто в замке, включая его самого, не решился пока что переступить порог комнат ведьмы. Так и вышло, что в спальню Уны мы вошли втроем. Я, Лода и Виденна, вызвавшиеся сопровождать супруга куда бы то ни было, но так и не получившие от него ни одного благосклонного взгляда или слова. Здесь чары держались крепче, чем в прочих комнатах, но точно так же были обречены на разрушение после смерти своей создательницы. Осмотревшись, я подошла к стене и изо всех сил хлопнула по ней ладонью, громко произнеся «Прочь, прочь!» Ничего более хитрого мне на ум не пришло. В первое мгновение, казалось, ничего не произошло, разве что перед глазами что-то дрогнуло. А затем, со звоном и шелестом, стены принялись осыпаться, и оказалось, что все они сплошь покрыты толстым слоем монет, одна на другой, плотно сложены от пола до потолка, без единой прогалины. Да и сам потолок был облеплен полновесными кронами, которые немедленно принялись падать на наши головы, словно тяжелые градины золото отовсюду сыпалось так много что мы поначалу с невольным любопытством смотревшие на потоки монет попятились и вышли из комнаты опасаясь как бы нас не погребло под золотой осыпью ваша светлость сказала я взволнованному и обрадованному лода не совершайте ошибку поддавшись жадности это богатство уны и зла в нем гораздо больше чем пользы как и в любом другом колдовском имуществе раздайте его жителям тамельно, и челяди замка. Они ведь столько дней служили ведьме, сами того не зная. Уна порядочно задолжала здешнему Люду и справедливо будет возвратить долг за ее счет. Магия не найдет в таком решении несправедливости и не станет мстить. Да, и еще. Издайте указ, чтобы каждый горожанин пожертвовал хотя бы одну монетку домовым духом по древнему закону. Наступают времена, когда со старыми господами нужно жить в мире. Забегая наперед, скажу, что Лода поразмыслив последовал моему совету и оставил по себе в Тамельне хорошую память, несмотря на все бедствия, обрушившиеся на герцогство во времена его странного правления. Но богатств у Уны было припасено куда больше, чем могло показаться. И еще долгие годы спустя пригоршни золотых монет находили в вороньих гнездах. Кладбищенские вороны, верные соглядатые колдуньи, любили блестящие монетки — и накопили за время службы по более сбережений чем иные ростовщики я же для себя не попросила ни единой кроны ни единого медика и без того уна оставила мне порядочное наследство равное которому не найти оборотень напившийся крови да сердца демона мне все чаще приходило в голову что теперь рыжую ель не так уж просто отличить от рыжей уны и даже особая примета у нас была одинакова пять пальцев на одной руке четыре на другой присутствие мое заметно тяготило лода и он едва сдерживался чтобы не прогнать меня в шею но страх перед ведьмами намертво въелся в его сущность противоречиво перемешавшись с привычкой во всем спрашивать у них совета кроме того принц подозревал что я задумала нечто дурное и приказал охранять все входы в подземелье где ожидало своего погребального костра тела хорвика Мне же он приказал держаться все время рядом, чтобы проще было не спускать с меня глаз. «Я проведу в вашем замке всего одну ночь», — сказала я ему, не желая более испытывать терпение принца и свое собственное везение. «Завтра утром я уйду, если вы того пожелаете, и заберу с собой Мики. «Тогда я прикажу приготовить для тебя покои», — впервые обратилась ко мне Видена, до того хранившая молчание и следовавшая тенью за супругом. «Благодарю, ваша светлость», — ответила я. «Если вы позволите, то я бы хотела провести эту ночь в библиотеке». Глаза Видеэна расширились, она верно поняла мою просьбу. Герцогиня знала, что там есть тайный ход, по которому мы с Хорвиком когда-то пришли в замок. Но еще ей было известно и то, чего не знал сам Лода, упорно искавший в моих поступках злой умысел и расчет. «Спасти прекрасного герцога я когда-то захотела из любви», а вовсе не из дурных побуждений. Чувство это, некогда сделавшее нас с Вейденой соперницами, теперь позволило нам объединиться. Принцесса хорошо знала, каково это — безответно любить безумного лода, и поверила в мою бескорыстность. «В самом деле», — сказала она, глядя на мужа, «комната служанки — это слишком мало для ель. Она более не племянница придворного лекаря, а наши гостья, и имеет право ночевать там, где пожелает». Лода нехотя кивнул. Виде, на лицо которое было изувечено шрамом, также тяготило его своим присутствием и приводило в дурное расположение духа. Но уж ее-то обвинить в злоумышлении было невозможно. Более того, рано изуродовавшее прекрасное лицо герцогини появилось из-за чар, который сам же принц и выпросил у Уны. Да, его обманули и использовали, однако... Однако... Я читал это на лице Лода так ясно как будто он проговаривал свои мысли вслух и могла только посочувствовать видение. Похоже, нашему прекрасному принцу не дано было полюбить без помощи чар. Колдовство Уны развеялось, воспоминания о ложной влюбленности поблекли, и с нами остался растерянный человек, отчаянно желающий избавиться от чувства вины точно так же, как когда-то он пожелал избавиться от боли разбитого сердца. «Ну уж нет, ваша светлость», — подумала я хмуро. «Этот груз несите честно. Он по справедливости принадлежит вам целиком и полностью. Надеюсь, ваша супруга вскоре разберется, что вы за человек на самом деле, и найдет, кого полюбить без подсказок колдовства. Воистину, оно не способно принести счастье даже в делах сердечных и без того, казалось бы, горьких». Нас Мики проводили в библиотеку, туда же подали ужин. «Я не стала проверять, приказал ли Лода охранять двери, чтобы я не сбежала» поскольку была уверена, так оно и есть. Микки воротил нос от человеческой еды, но я сурово указала ему на хлеб и объявила. Однажды мне достался в друзья живший покойник, отказывавшийся от еды, мол, это ему не по нраву и непременно погубит. И что же? Оказалось, что он сам не знал толком, что из этого выйдет. Все пугал, что непременно сойдет с ума и убьет меня, однако же, гляди, я жива. А он, кстати, во второй раз мертв, но уж явно не от того, что съел кусочек хлеба и выпил вина. Так что не думай, будто я не умею обращаться с вашей заколдованной братьей. Ешь, да вспоминай, каково это быть человеком».